Англо-американское вторжение 6 июня 1944 года. Сам Штауфенберг не допускал, что западные союзники попытаются высадиться во Франции в это лето. Он настаивал на своем даже после того, как полковник Георг Хансен, один из бывших офицеров Абвера, в настоящее время находившийся на службе военной разведки Гиммлера, в начале мая предупредил его, что вторжение может быть предпринято в любых числах июня. Немецкая армия терзалась сомнениями, по крайней мере, относительно даты и места высадки. В мае было 18 дней, когда погода, волнение моря и сила прилива благоприятствовали высадке, и немцы не могли не отметить, что генерал Эйзенхауэр не воспользовался ими. 30 мая Рунштед, главнокомандующий войсками на Западе, доложил Гитлеру, что никаких признаков надвигающегося вторжения не наблюдается. 4 июня синоптик ВВС в Париже дал прогноз – что ввиду неблагоприятной погоды и никаких действий со стороны союзников по меньшей мере в течение двух недель ожидать не следует. Исходя из этого прогноза и той скудной информации, которую он располагал, поскольку Люфтвафы отменили из-за плохой погодой все разведывательные полеты над портами южного побережья Англии, где в этот момент войска Эйзенхауэра начали массовую погрузку на корабли, и поскольку немецкий флот вывел из пролива все разведывательные суда по причине высокой волны, командующий группой армии «Б» Ромель составил разведывательную сводку по состоянию на утро 5 июня и, доложив Рунштадту, что в данный момент непосредственной угрозы вторжения нет, выехал на машине домой в Херлинген, чтобы провести ночь с семьей, а на следующий день отправиться в Берхтесгаден на совещание Гитлеру. День 5 июня, как вспоминал впоследствии Шпейдель, начальник штаба у Ромеля, выдался спокойный. Почему бы, казалось, Ромелю не расслабиться и не совершить поездку домой в Германию? От немецких агентов, конечно, поступали привычные сообщения о возможности высадки союзников, на этот раз в период с 6 по 16 июня, но таковых с апреля поступило уже множество и всерьез их не принимали. И на 6 июня генерал Фридрих Дольман, который командовал 7-й армией в Нормандии, куда союзные войска собирались высадиться, отдал приказ о временной отмене боевой готовности и собрал своих старших офицеров для проведения штабных учений в Ренне, что примерно в 200 километрах к югу от нормандского побережья Ла-Манша. Если немцы не знали точной даты вторжения, то они не представляли также, где оно может произойти. Рунштадт и Ромель были уверены, что районом вторжения станет Паде-Кале, где ла более наиболее узок. Здесь они сосредоточили свои самые крупные силы — 15-ю армию, состав которой в течение весны увеличился с 10 до 15 пехотных дивизий. В конце марта поразительная интуиция подсказала Адольфу Гитлеру, что главным районом вторжения станет Нормандия поэтому он приказал в течение последующих нескольких недель перебросить значительные средства усиления в район между Сенной и Луарой. «Следите за Нормандией», — не уставал предупреждать он генералов. Тем не менее, основной костяк немецких сил, как пехотных, так и танковых дивизий, был сосредоточен к северу от Сена между Гавром и Дюнкерком. И Рунштетт и его генералы следили скорее за пады Кале, чем за Нормандией, и нацеливала их на это целый ряд отвлекающих маневров высшего англоамериканского командования, проведенных в апреле мае Эти меры убеждали немцев в том, что их расчеты верны. 5 июня прошло относительно спокойно, по крайней мере для немцев. Англоамериканская авиация продолжала носить мощные удары по немецким складам и радиолокационным станциям, позициям ФАУ-1, средствам связи и транспорта. Это происходило ежедневно уже много недель, и на этот раз воздушные налеты не казались более интенсивными, чем в другие дни. Вскоре после наступления темноты в штабе Рунштета было получено донесение, что радиостанция BBC в Лондоне передает необычайно много кодированных сообщений для французского сопротивления, и что немецким RLC между Шербуром и Гавром поставлены сильные помехи. В десять вечера 15-я армия перехватила кодированное сообщение BBC французскому сопротивлению, означавшее, как там посчитали, что вторжение начинается. 15-я армия была приведена в состояние боевой готовности, но Рунштадт не счел нужным отдать такой же приказ 7-й армии. В секторе побережья, которые между Каэном и Шербуром союзные войска уже приближались на тысячи судов. Лишь 1 час одиннадцать минут 6 июля седьмая армия, командир которой еще не вернулся со штабных учений в Ренне, осознала, что происходит. Две американские одна английская воздушно-десантные дивизии начали высадку в ее расположении Общая тревога была объявлена в час тридцать. Через 45 минут генерал-майор Макс Пемзель, начальник штаба 7-й армии, связался по телефону с генералом Шпейделем в штабе Ромеля и доложил ему, что, судя по всему, началась крупномасштабная операция. Шпейдель не поверил донесению, но сообщил о нем Руштуту, который также отнесся к нему скептически. Оба генерала посчитали, что выброска парашютистов — это лишь отвлекающие действия союзников в целях прикрытия высадки основных сил вокруг Кале. В 2.40 Пемзелю сообщили, что Рунштадт не считает эти действия главной операцией. И даже когда на рассвете, 6 июня, к нему начали поступать донесения, что на побережье Нормандии между реками Вир и Орн большой флот союзников осуществляет высадку больших сил под прикрытием смертоносного огня крупнокалиберных орудий армады боевых кораблей, главнокомандующий немецкими войсками на западе не поверил, что союзники предприняли главный штурм. Это стало очевидным, по словам Шпейделя, лишь во второй половине дня 6 июня. К этому времени американцы уже зацепились за побережье в двух местах, а англичане продвинулись вглубь материка на расстояние от 2 до 6 миль. Шпейдель позвонил Ромелю домой около 6 утра, и фельдмаршал срочно выехал на машине обратно, так и не встретившись с Гитлером. Однако в штаб группы армии «Б» он прибыл лишь в конце дня. Тем временем Шпейдель, Рунштадт и его начальник штаба генерал Блюментрид пытались связаться по телефону со ставкой ОКВ, которая находилась в бертесгадане В соответствии с идиотским приказом Гитлера, даже главнокомандующему немецкими силами на Западе не разрешалось использовать свои танковые дивизии без особого распоряжения фюрера. Когда рано утром 6 июня три генерала умоляли Йодле дать им разрешение на переброску двух танковых дивизий в Нормандию, тот ответил, что Гитлер хочет сначала разобраться, что происходит. А пока он пошел спать и приказал не беспокоить его паническими звонками с Западного фронта до трех часов пополудни. Только когда нацистский диктатор проснулся, плохие вести, к тому времени уже не оставлявшие сомнения во вторжении, подхлестнули его к активным действиям. Он дал разрешение ввести в бой в Нормандии учебную танковую дивизию и 12-ю танковую дивизию СС, но, как оказалось, слишком поздно. Он отдал также знаменитый приказ, сохранившийся для потомства в документации 7-й армии. Начальник штаба западного командования подчеркивает, что Верховное Главнокомандование ожидает уничтожения противника на плацдарме к вечеру 6 июня поскольку существует опасность высадки новых десантов для поддержки его действий. Плацдарм должен быть ликвидирован не позднее с сегодняшнего вечера. Приказ этот родился в мрачной атмосфере горного Оберзальцберга, откуда Гитлер пытался теперь руководить решающим сражением. Многие месяцы он не уставал повторять, что судьба Германии решится на Западе, этот фантастический приказ, как представляется, был отдан со всей серьезностью, которую разделяли йодель и Кейтель. Даже Ромель, которому его передали по телефону около пяти часов пополудня, судя по всему, воспринял приказ всерьез, поскольку дал распоряжение штабу 7 армии нанести удар силами 21-й танковой дивизии, единственного дислоцированного в этом районе танкового соединения немедленно, не дожидаясь прибытия подкреплений. Но удар этот дивизия уже несла, не дожидаясь приказа Ромеля. Генерал Пемзели, находившийся на другом конце провода, когда Ромель звонил в штаб Седьмой армии, дал конкретный ответ на требования Гитлера ликвидировать плацдарм союзников. А таких плацдармов было три, не позднее сегодняшнего вечера. Это невозможно, отрезал он. Всемирно разрекламированный Гитлером Атлантический вал был прорван за несколько часов. Некогда хваленная лев была полностью изгнано из воздушного пространства. Немецкий флот с морского, а сухопутные войска оказались застигнуты врасплох. Битва еще не завершилась, но исход ее уже был предрешен. Начиная с 9 июня, констатировал Шпейдель, инициатива перешла в руки союзников. Рунштетт и Ромель решили, что пора сообщить Гитлеру обо всем напрямую и потребовать, чтобы он примирился с последствиями высадки. Они убедили его провести 17 июня совещание в Маржевале, что севернее Суасона, в надежно защищенном от бомбежки пункере, который был построен для ставки Гитлера еще летом 1940 года, перед планируемым вторжением в Англию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 Затем гробко и желчно стал выражать свое недовольство по поводу успешной высадки союзников, ответственность за которую он пытался возложить на командующих. Однако перспектива нового ошеломляющего поражения придала храбрости генералам, во всяком случае Ромелю, которому Рунштейт предоставил возможность говорить от имени всех с Гитлером, когда тот сделал короткую паузу в своей обличительной речи. С беспощадной откровенностью Ромель заявил, отмечал Шпейдель, присутствующий на совещании, что борьба против превосходящих сил союзников в воздухе, на море и суши является безнадежной. Впрочем, не такой уж безнадежной, если бы Гитлер отказался от своего абсурдного требования удерживать каждый метр территории, а затем сбросить силы союзников в море. Ромель согласие согласии предложил, чтобы немецкие войска отошли за пределы дальности смертоносного огня корабельной артиллерии противника, отвели свои танковые части в тыл и перегруппировали их для последующего удара. Такой удар мог бы привести к поражению союзников в бою, который будет происходить вне пределов досягаемости морской артиллерии противника. Но верховный главнокомандующий слышать не хотел об отходе. Немецкий солдат обязан сражаться, а не отступать. Предмет обсуждения был ему неприятен, и он поспешил переменить тему. Хвастливой речи, которую Шпейдель назвал странной смесью цинизма и ложной интуиции, Гитлер заверил генералов что Фау-1, или самолеты-снаряды, которые накануне были впервые выпущены по Лондону, станут решающим оружием против Великобритании и заставят англичан заключить мир. Когда фельдмаршалы обратили внимание Гитлера на полный провал Люфтваффе на западе, фюрер возразил, что масса реактивных истребителей у союзников не было реактивных самолетов, а немцы уже запустили их в производство. Вскоре лишат английских и американских летчиков возможности действовать в воздушном пространстве Германии. После этого, заявил он, Англия падет. В этот момент приближение авиации союзников заставило их перенести совещание в бомбоубежище. Находясь в безопасности в подземном бетонированном бункере, они продолжали беседу. Но теперь Ромель предложил переключиться на политические вопросы. Он предсказывал, говорит Шпейдель, что немецкий флот Нормандии развалится и что невозможно будет предотвратить прорыв союзников в Германию. Одновременно он высказывал свои сомнения в способности удержать русский фронт, подчеркнув при этом полную политическую изоляцию Германии. В заключение Ромель настоятельно призвал всех положить конец войне. Гитлер, который несколько раз перебивал Ромеля, наконец резко оборвал его. «Будущий ход войны — это не ваша забота. Лучше займитесь фронтом вторжения». Оба фельдмаршала ничего не достигли ни военными, ни политическими доводами. Как позднее вспоминал в Нюрнберге генерал Йодель, Гитлер полностью проигнорировал их предостережения. В конце совещания генералы начали убеждать верховного главнокомандующего посетить хотя бы штаб группы армии Б Ромеля, чтобы обсудить с войсковыми командирами положение в Нормандии. Гитлер неохотно согласился совершить поездку через два дня, 19 июня. Но поездка не состоялась. Вскоре после того, как вечером 17 июня фельдмаршалы разъехались и Моржеваля, сбившийся с курса на Лондон Фау-1 перевернулся и упал на бункер фюрера. Никто не был ни убит, ни ранен, но Гитлер так расстроился, что решил немедленно отправиться в более безопасное место и не останавливался, пока не добрался до спасительных гор Берхтесгадена. Однако здесь его настигли еще более неприятные вести. 20 июня началось наступление русских на Центральном фронте, которого долго ждали и которое стало развиваться, причем с таким всесокрушающим размахом и так стремительно, что в течение нескольких дней немецкая группа армий «Центр», где Гитлер сосредоточил самые мощные силы, была полностью разгромлена, Образовался широкий фронт прорыва и открылся путь на Польшу. 4 июля русские пересекли границу 1939 года с Польшей и устремились в Восточную Пруссию. Впервые в ходе Второй мировой войны были срочно собраны все наличные резервы Верховного командования и брошены на защиту Фатерлянда. Это означало, что теперь немецкие армии на Западе обречены. Отныне они уже не могли рассчитывать на сколько-нибудь значительные подкрепления. 29 июня румштедт и Ромель вновь обратились к Гитлеру с просьбой реально оценить создавшееся положение на Востоке и на Западе и попытаться положить конец войне, пока еще сохранялась значительная часть немецкой армии. Эта встреча состоялась в Обер-Зальцберге, где верховный главнокомандующий Приняв обоих фельдмаршалов на редкость холодно, резко отклонил их призывы и пустился в длинное рассуждение о том, как он выиграет войну с помощью нового чуда-оружия. «Этот монолог», — говорит Шпейдель, — «перешел затем в область фантастических построений». Два дня спустя Румштадт был заменен на посту главнокомандующего Западным фронтом фельдмаршалом фон Клюге. 15 июля Ромель направил Гитлеру длинное обращение, передав его по армейскому телетайпу. Войска повсюду сражаются героически, сообщал он. Но неравная борьба подходит к концу. И добавил по скриптум от руки. Я прошу вас сделать необходимые выводы незамедлительно. Как командующий группы армии, считаю своим долгом заявить об этом со всей ясностью. Я дал ему последний шанс, сказал Ромель Шпейделю. Если он не воспользуется им, мы начнем действовать. Два дня спустя, вечером 17 июля, возвращаясь в свой штаб из Нормандии, Ромель, находившийся в штабной машине, был обстрелен с бреющего полета истребителями союзников и настолько серьезно ранен, что сначала посчитали, он не проживет и нескольких часов. Для заговорщиков это была катастрофа, поскольку Ромель, и Шпейдель клянется в этом. Бесворотно решил сыграть свою роль в избавлении Германии от нацистского правления в течение ближайших нескольких дней, хотя по-прежнему противился убийству Гитлера. Но, как выяснилось, энергии решимости Ромеля крайне не доставало армейским офицерам, которые теперь, в июле 1944 года, когда немецкие армии стали разваливаться и на востоке, и на западе, предприняли последнюю попытку покончить с Гитлером и национал-социализмом. Заговорщики остро почувствовали, говорит Шпейдель, что лишились сильные опоры.